Глава седьмая. Как съездили? Спустя одиннадцать дней. Миргород. Черем Святослава. Малый обеденный зал. Ох, какие люди! С возвращением! Езвительно грякнул Святослав, откинувшись на стуле и недобро щурились на только что вошедших в трапезную Емельяна с Ратибором, сразу с дороги заявившихся к нему на совет. Вставайте с за стола, князь даже и не думал. А ваши замечательные поездки в Змеиград после погутарим. Сейчас же обсудим более важные новости. Присаживайтесь пока, а мы заслушаем воеводу. Недобрые вести у него. Впрочем, хороших сегодня, похоже, и не предвидится. Сумрачно зыркнул на могучего гиганта, властелин Мирградского княжества, из-под слегка приоткрытых век, наблюдая за тем, как ваши отшевшие пожали руки сидящим рядом Яромиру с Мирославом и плюхнулись на лавку напротив. Емельян еще кивнул молча во седающему в дальнем конце стола Тихомиру Ракиборже и вовсе того проигнорировал, что уже стало устойчивой традицией в довольно прохладных отношениях дюжего ратника и главного советника. Мне тут сейчас крякнули в ракушку мимоходом, что сынишка у тебя родился. Как он? У все нормально. Златко как? Негромко прошлись стел ржебородый видясь, слегка перегнувшись через стол к старому приятелю. А то, когда мы в годущее гнездо отбывали, твоя красавица еще не разродилась. Все путем дружа, прошептал в ответ не без облегчения Яромир. Роды были не самые простые, но все благополучно завершилось. Все живы здоровы. Сына Бодемиром назвали. Поздравляю, братка, ухнул удовлетворенно Ратибор, хлопнул в товарища по протянутой ладони. Так держать. Вы закончили? Святослав раздраженно возрялся на друзей детства. После потрясчите, как бабки на заваленке. К делу, давайте. Как скажешь, князь. Итак, как вы все уже знаете, аслианская империя, являющаяся самым сильным, влиятельным и крупным королевством Запада, собирает на нас несметное воинство. По всем прикидкам вторжения не избежать, и по весне они будут топтать нашу землицу. Иромер нервно забарахтанил пальцами по столу. Все через хазарами, половцами и Варградом порядком измотали нас. На данный момент Миргород имеет рать в одиннадцать с половиной тысяч бойцов. Вражин минимум раз в десять больше. И это еще бодрый расклад, ибо может быть и хуже соотношения. А вот лучше вряд ли. В тропе, зная на несколько секунд настала мертвая тишина. То есть то, что они придут к нам, ем то уже точно, прервал затянувшееся молчание Тихомир. Совершенно верно, холодно буркнул воевода. Точнее не бывает. А почему лучший вряд ли это? Голубков нашим соратникам разослали? Угурат тяжело вздохнул Яромир. Новости неутешительные. Да рассказывай уж, хорош криктеть. Глухо кашлянул Мираслав, наливая себе в пузатую кружку хваса изстоявшего перед ним жбана. Вот вот, согласно поддакнул Емельян. Хотелось бы заслушать, на кого мы можем рассчитывать и какая рать у нас вместе с союзниками. У все плохо, совсем плохо. Или хуже никуда. Ну что ж, извольте. Яромир безрадостно переглянулся с государём. Начнём с Орёлграда. Егислаф отказал нам в помощи. Причина? Ратибор сурово сдвинул брови. Отписался, что супротив такой орды даже наше обеднённое войско будет выглядеть бессильными овцами, покорно выстроившимися в ряд на заклание. Яромир тоскливо скривился. Изя не хочет на забое идти, а кискотина какая. На колякал еще мол, как купцов западных грабить, так его не позвали. Зато как припекло за тот разбой, так сразу к нему обратились, что очень некрасиво выглядит. Попросил его следом за нами в пропасть не тянуть. В общем, Орелград нам не помощник. Вот дерьмо. Емельян, приготовившийся было с дороги отобедать, чуть не подавился сочным куском баранины, вставшим ему упоперёк горла от такого неприятного известия. Бареград. Ратибор перевёл взгляд с понурившихся друзей на Святослава. Борислав прислал весточку в ответ на мой запрос. Князь от величей встал, нервно пройдясь по залу туда-сюда. Намозюкал в письмишке, что свой долг чести выплатил мне всечея с Варградом и более в должниках предомно не ходит. По сему, мол, я не имею никакого морального права просить его отправить в варградское войско на верную смерть. Правда, обещал пригнать нам парочку другую своих бревномётов, но этого мало. Светослав вдруг взялся за спинку одного из стульев, мимо которых прошлёпал, да со злостью заполил его, висявший на стене гобелен, изображавший сцену охоты на здоровенного кабана. Вкусное полотно вместе со стулом с треском и грохотом рухнуло на пол. Что Варград без особой надежды спросил Ратибор в пустоту, заранее уже зная ответ. Луч изор после поражения на Алой Поляне обязался, помимо выплаты ежегодной дани, По первому требованию у своих волков в наше распоряжение предоставить, разве нет? Этот вообще ничего не ответил друже на наше послание. Мirosлав налил себе вина, ни словечка не нацарапал. И кто же у нас остался? Змееград, который ранее это лишь на словах миргородское княжество поддерживал. Емельян растерянно вылупился на угрюмые физиономии приятелей. Да, на такие слова можно не рассчитывать. Глухо прорычал Святослав. Вернувшись я на свое место и отхлебнувший вина прямо из кувшина, Честь с прохладцей написал мне в ответ на просьбу о помощи, что мирный город один будет в грозной буре, к нам из за моря пожалующи. В трапезной на мгновение снова настала тягучее молчание. Невеселые думы клубились в головах сидящих за столом миргратцев. Хе-хе, мдя, а знаете, почему такая кадзя происходит? Брякнул конец извивительно Тихомир. вобернувшиеся к нему вопросительные лица. Да потому что император Асламбие, аль Султан, а и неважно, в общем их владыка разослал по всем маломальским значимым княжествам Руси весточки с обещанием не трогать тех, кто в нам в помощи откажет. Но ну, а города все-таки решившиеся выступить с мирградом супротив Асламов, пообещал землю и сравнять, а все население их вырезать от малого до великого под корень. Теперь понимаете, что мы в заправду одни. От кельты и антовы знал плюговец. Ратиборни добропокосился на Тихомира. У меня свои источники. Нахохлившись неприязненно просипел главный советник. И они врать не будут. Кумекайте лучше о том, как бы нам не потопнуть по весне от повадка заморского, ибо похоже, избежать нашествия вражеского не удастся. В обеденном зале опять повисла звенящая тишина, на этот раз поцелевшаяся в помещении на минуту другую, не меньше. Тревожные мысли крутились унылым вихрем у всех присутствующих без исключения. Кажись, с такой задницей мы ещё никогда не были. Как острым булатом разрезал мрачное безмолвие босовитый возглас Артибора. А что тут кумекать-то, я не пойму. Вариантов всего два остаётся: либо тухать сломя ореху всем княжеством куда-нибудь в забытые пустоши или ещё дальше на край света, либо принимать бой. Так как бегать мы с измыльства привычны лишь вперёд на ворога, а не от него, и менять привычки уже поздновато, то выбора у нас по сути нет. Надо готовиться к осаде либо в чистом поле без шансов, такая орда по нам просто пробежит и не заметит. А вот ежели до зимы дотянем, до холодов, то вполне можем сдюжить эти теплолюбивые западные вояки наверняка страсть как мороза боятся. Все согласны? Святослав Сурово изпод лобья обежал взором сидящих за столом. Те утвердительно закивали. Все, кроме Тихомира, лишь неопределенно что-то про себя хрюкнувшего. Тогда решено. Князь бахнул по столешнице ладонью. Готовимся к осаде. Запасаемся жротвой, оружием, строим еще катапульты, роем колодцы, доукрепляем да ров и стены мирграда. Всех, кто может держать кирку, топор и да до лопату в руках, привлечь. Всех. Верю, вместе мы справимся. Из Годючего княжества я еще с пару седмиц назад несколько обозов с камнем заказал. Скоро должны подвести. Какими трофками на нас хлынет енто полчище вражье? Емельян задумчиво поквавлял у носу. Пойди через Печинежские степи той же дорогой, как и караван их не хаживал. Ну да, самый простой и краткий путь. Согласно кивнул Яромир. С побережья темного моря наверняка двинуться на прямке через угодья кочевников до наших южных границ. Ну а там от первой заставы уже на миргород. Эх, хоть бы шторм какой-то или приключился, да потопил их флотилию. Надо бы да на ягненка в жертву принести, лишним не будет. А возьмись боги и услышат нашу молитву. Надо бы ослам этим выжженную землю по дороге устроить, чтобы жизнь мёдом не казалась. Смурно кашлянул Мirosлав. Да бы все посредчившиеся им на стёшках селения заброшенными предстали. Ни одной курочки захудалой, чтоб там не бегала, колодцы все на пути засыпать, а лучше послабляющих мухоморов туда накидать, али еще отравы какой. И с первой заставы людей вывести обязательно, а то полегут, почем зря. При осаде в миргороде окнихи явно толку будет побольше. Сделаем. Войвода покосился на князя. Вполне разумно. Эх, а ведь всего этого можно было избежать, как бы ни людская жадность. буркнул у них вместо Ратибор Святослав явно чувствующий за собой вину прекрасно понял, в чей огород сейчас бросили камень. Властитель побагровел от злости до корней волос и недобро уставился на ржебородого витязя и елеем голосом произнеся: кстати, чуть не забыл, как съездили в Змеиград вещай уж очень удачно я считаю очень удачно Ратибор несколько не смущаясь Отстегнул от пояса и кинул перед государём на столешницу кошель со златом, тот самый, что владыка Мирграда велел передать в качестве примирения главе ночного братства. Совсем про него запомитывал. И что же, по твоему мнению, уж позволь полюбопытствовать, было удачнова в этом странстве? Вкра초 опа интересовался Фетослав, надкинувшись на стуле и буреви огромного приятеля колючим взором. Да хотя бы то, что деньжат тебе соконамили. Ратибор небрежно кивнул на брошенный им мешочек с монетами. Будет на какие барыши нас у себя и далее почёвать. А нет ли, колиту, золотом набитую? Я тебе велел приподнести ту рузу тамошнему вожаку лиходеев, что в змеиграде сеживает. Всё так же показно безмятежно проворковал князь, внимательно глядея, как могучий великан с гроба встал со стола, кувшин с квасом и добро отхлёбнул от него за раз чуть ли не половину. На мышну с кругляшами правитель Мирграда зыркнул лишь мимоходом. Какой их ты наблюдательный. Ратибур неожиданно икнул, что выглядело весьма забавно. А на самом-то, и почему же этот кисец сейчас у меня на столе лежит, а не греет загрибки главарю ночных братишек? Да потому, свят, что он более там не сиживает. Ну, турус. Где да, такие дела? В общем, эти как их там собаки блохастые, головорезы тамашни, все неожиданно, не гадано, зажмурились. Да отлетели на суд к Перуну, представляешь? Надоело им похоже всем скопом хаживать по свету белому, бывает же. Ну а покойником золотишка без надобности. Вот ей тиснул его в зад. И как же это так случилось, что змееградская гильдия темных засранцев? Всей шейкой в чертоги к сваругу отчалило, а? Святослав начал закипать, аки походный котелок с ароматным варевом. Протянув руку, он хлопнул стоящий перед ним серебряный кубок с вином и залпом осушил его до дна. Погулять решили внепланово. О, кстати, Ратибор саркастически улыбнулся. Хорошая версия. Рад, владыка мир города, тяжело хлопнул по столу. Хватит валять дурака. Ты что натворил? Как можно так обделаться? Скажи мне. Уму не постижимо. Свят. Ратибор посерьезнел. Я все объясню. Нет уж, дружище. Теперь еще кое-что объясню тебе я. Государь встал и уперся кулаками в столешницу, грозно при этом вперевшись взором в нахмурившуюся ряжку рыжебородого витязя. Слишком долго терпел я и усе тебе спускал, но всему есть предел. Довольно. Лицо князя сделалось непроницаемым. Беспокоенный Емельян мельком переглянулся с оседавшими рядом воеводы и русым мечником, которые не скрывая тревоги, наблюдали за разгорающимся конфликтом. Похоже, ещё до возвращения из похода Ржеборода во богатыря, Святослав наверняка, уже знавший итоги своего путешествия, высказал Яромиру и Ярославу всё, что думает о Ратиборе и его поездке в Змеиград. А также, по-видимому, и Тихомиру, в пока с нам предвкушении холодно щерившемуся себе вжиденькую бородёнку. За то, что ослушался моего приказа и изнечитожил ячейку ночного братства в Миргороде, подлежишь разжалованию устысского до сотника. Яростно зарычал Святослав, вставшую каменной физиономию Ратибора. Далее за то, что угрожал мне при всех вдалении злых духов своим подолом кулачищем, разжалован сотника до десятника. Свят, молчать, запальчевав скинулся к князь Миргорода, перебивая попытавшегося было встретить Яромира. Сейчас говорю я, Святослав про нового вперился в голубые очи на удивление спокойно сидящего перед ним рыжего медведя. Ну и на посошок за то, что в очередной раз ослушался еще одного моего указа и урыл гильдию души губов уже в змееграде, понижаясь в звании до обычного моратника, оклад твой будет пересчитан согласно новому статусу. Все ясно. Ты и вообще благодарить должен, что порки плетями до сих пор избегал за регулярное слушание, хотя всыпать-то надо, да. Ирон свидетель. Я тебе это откнут. Знаешь, куда засуну в тот же миг. В глазах Ратибора наконец знатно полыхнуло синим пламенем. Вон, гневно взвился Святослав, указывая подрагивающим от возмущения указательным пальцем на дверь. Больше я не желаю тебя видеть. Да и хрен с тобой, отгуз окозленный. Ратибор с лицом темнее тучи поднялся и смачно плюнул на пол. Быть по сему. Могучий великан развернулся и не спеша потопал на выход. От его мощного пинка входная дверь, ведущая в трапезную, вылетела в коридор, только чудом не зацепив никого из стоявшей рядом охраны, успевшей сигануть в разные стороны. Яромир, Мirosлав и Иммильян потрясенно перевели взгляд с широко втянутой спины скрывшегося в дверном проеме Ратибора на наступившегося Святослава, который мгновение ранее в горячке стопал со стола и метнул во сред бывшему товарищу пустой кувшин изпод вина. Жбан угодил заглянувшему у него в время автобусной у встревоженному ватажнику Гадимиру прямо в голову, разлетевшись на мелкие осколки, и отправившем не задачливого воина прямиком к добрылюбу волшебнице. В обеденном зале среди друзей воцарилось подавленное настроение, ощущаемое всеми фибрами души, и лишь масляные глазки Тихомира довольно поблескивали в наступившее тоскливое тишине.